Глава 17. Я нервонуло в управлении и не помешала с рассодком только благодаря огненным кошкам, которые требовали много внимания. Сердце мое владевало странное умиротворение, стоило взять их на руки. Может, дело было в загадочной магии? К счастью, зверки крохотными шашками шли на поправку. Более уверенно держали головки Чаще водили ушами, пытаясь уловить незнакомые звуки, и носом по воздуху, чтобы ощутить новые запахи. Хвост уже не висел полосатым канатиком, а то и дело приходил в движение. Но бегать или ползать они по-прежнему не могли. Поздним утром моё беспокойство передалось горничной. "Авин не пришёл", дрожащим голосом произнесла она, входя в секретную комнату. "Поговаривают в городе проходят зачистки и массовые аресты". Вам что-нибудь известно об этом миледи? С мольбой посмотрела на меня служанка. Почти ничего. Ночью беспризорники пробрались в парк и устроили там погром. Двоих поймали на месте, за остальными выдвинулась группа захвата. Служанка побледнела, опустилась в ближайшее кресло, закрыла лицо руками и с некой обречённостью и ужасом прошептала: "Ох, боги, что теперь будет? Госпожа, вы же понимаете, что им приказали?" Вскинула она на меня глаза. Сами бы они туда не полезли. Вполне возможно. Тебе не о чем волноваться, Агнет. Если Авин не ходил в парк, то он сейчас в Сероцком доме. Для успокоения души советую наведаться туда поскорее. Правда можно? С предыханием спросила она, медленно встала и насупилась. Как же кошке справлюсь? Пациент у нас спокойный, так что езжай, хихикнула я и строго наказала. Только не пропадай. Мне нужно будет ненадолго отлучиться во второй половине дня. Конечно, конечно, ваше сиятельство. Таротори рванула горничная к дверям. В паре шагов остановилась и устремила на меня взгляд полный благодарности. Спасибо вам огромное. Я не перестаю удивляться и убеждаться, что вы прекрасный человек. Вернулась Агнец спустя полтора часа с улыбкой на губах, однако с тревогой в глазах. Подобно мне взяла на руки кошку и принялась гладить животик. Авин в сероцком доме подала ана первый голос. С ним всё в порядке. Он не пошёл с другими беспризорниками, когда поступил приказ. Сказал, что не хотел ещё раз делать вам больно, поэтому убежал тайком на улицу и прятался неподалёку от надчлешки вплоть до их возвращения. Только лёг спать, как начался кошмар. Налетели стражники, всех подняли, взяли в кольцо, стали водить каким-то кристаллом по рукам и делить детей на две части. тех, у кого светились ладони, увезли в управление, остальных приют. Хоть охранники и ни ковыю пальцем не тронули, дети напуганы, они не представляют, что будет дальше. Всё будет хорошо, Агнет, заверила я служанку. Безпризорники постепенно привыкнут к новой жизни. Со старой придётся распрощаться, ведь дальше так продолжаться не может. И их беспредел у многих уже в печёнках, пришло время положить ему конец. Глупец тот, кто полагал, что пиршество будет вечным. «Поверьте, миледи, их покровитель так просто не сдастся. Он явно в бешенстве. Пострадают невинные люди», — уверенно заявила служанка и положила зверька на подушку. Послышалось недовольное крестение. «Есть вероятность, но иначе никак», — резко ответила я, чем положила конец разговору. В два пополудня я сменила платье и отправилась в парк. Ни Даке и ни лучшая подруга не явились на обед. Я заволновалась и решила узнать, чем они заняты, что не в состоянии отключиться на час другой. Оказалось, наёмные воздушники под предводительством Рианы устраняли последствия вчерашнего налёта. Как дела? Приблизившись, осведомилась я у злющей подруги: "Посмотри, что натворили эти изверги". Обвела она рукой пространство перед собой. Дня не хватит, чтобы восстановить разрушения. Изгородь сломали в нескольких местах, два загона разрушили, беседка, скамейки, и правда, изверги. Благо олени не пострадали. Тогда бы Мейсон не удержал меня от расправы. Я добралась бы до этих малолетних бандитов и намылила бы им щеи. Риана не сдерживалась в выражениях и ещё и активно жестикулировала, от чего напоминала жонглёра. Не сомневаясь даже. Добрый день, леди Калиб, привлёк моё внимание лорд Нова. Как кошки медленно идут на поправку, вымолвила я после ответного приветствия и нахмурилась. Что вы здесь делаете? Разве не должны смотреть за Палуа? За ним же нужен глаз да глаз. Сегодня должны привести Гипокампа, поднял он вверх палец, переложив старенький кожаный саквояж из одной руки в другую. Немыслимое событие для Литберга. К тому же, вдруг ему понадобится моя экстренная помощь. Вы останетесь Нет, я заглянула на пару минут, чтобы оценить урон, заодно привезла немного еды нашим труженикам. Ура! Еда! Я знала, подруга, что ты не дашь нам умереть голодной смертью. Риана выхватила из моих рук корзинку и окликнула возлюбленного: "Докей, мы спасены!" "Чего так кричать? У меня сейчас барабанные перепонки лопнут", пробормотал профессор и демонстративно приложил ладонь к уху. "Пойду погляжу как там олени, пока не оглох". Едва лорд Нолва отошёл на несколько футов, подруга скорчила рожицу и пробубнила: "Носится со своим пером, как с писанной торбой. Не ворчи. Прояви хоть каплю уважения. Всё, не буду больше никого отвлекать, поехала я. Что там за гул стоит? Может, гипокампа привезли?" спросила Риана, пропуская мои слова мимо ушей. Я проследила за её взглядом и увидела скопление наёмных воздушников. Четверо из них несли большой деревянный ящик. Следом брёл мужчина средних лет. В самой обычной внешности, однако, от чего-то привлёк моё внимание. Он казался спокойным, но при тщательном рассмотрении можно было заметить, как дёргается уголок рта, безустали бегают глаза. "Тяжёлый какой", заметил один из работников. "Тащите его к озеру", скомандовал профессор. "Заводь уже подготовлена для нового жильца". Лорд Нолл воз заметно нервничал. И в то же время пребывал в предвкушении, бегал вокруг воздушников и потирал ладони. Осторожно не уроните, донёсся из-за спины голос Мысыны, когда ящик наклонился. Я повернулась, желая убедиться, что это не галлюцинации, и увидела мужа. Что он здесь делает? Почему не в управлении? пронеслись в голове вопросы. Привет, рыжик, произнёс гроза управления, встав сбоку и устроил мою руку на изгибе своего локтя. Под глазами тени, кожа бледноватая, взгляд потухший. На лице имелись все следы усталости. Калеб не удивился, обнаружив меня в парке, что добавило тревоги. «Ты какая-то взволнованная? Что-то не так?» — прервал он поток мыслей. «Без понятия. Возничий не даёт покоя, дёрганный какой-то. Кроме того, вчера был другой», — поделилась соображениями. «Думаешь, в управлении по охране магических животных один кучер Это столичная контора, там не экономят на благах и комфорте. А дёрганы, потому что не знает, довёз гипокампа или нет. Представь, какая поднимется суматоха, если окажется, что тот умер по пути. Бедняге придётся вести животное обратно, писать объяснительную. Точно, ты прав, невежливо перебила мужа и обратилась к кучеру. Уважаемый, почему гипокампа перевозят в обычном ящике? Разве ему не нужна вода? «Миледи, он может выдерживать без воды 3-4 часа. В управлении его хорошенько облили водой перед погрузкой», — отозвался возничий. «Но до Хэшфуда отсюда 5 часов езды», — вымолвила я, нахмурившись. «Вставьте уже!» — раздраженно скомандовал лорд Нолва, которому не терпелось взглянуть на магическое животное. Воздушники были только рады избавиться от тяжелой ноши. Они поставили ящик на землю и отошли на безопасное расстояние. В этот миг с озера подул лёгкий ветерок. Я втянула носом воздух и внезапно ощутила довольно странный запах. "Тебе не кажется, что воняет псиной?" растерянно спросила у Мейсона. Он принюхался и покачал головой. Я повела плечом и уставилась на покрытые снегом горные вершины. Очевидный недостаток сна и накопившаяся усталость всё-таки дали о себе знать. Лорд Нолва достал из саквояжа нож. И лихорадочно стал перерезать толстую верёвку, которой был скреплён распадающийся ящик. Подобная конструкция нередко использовалась для перевозки крупных животных. Закончила на сегодня. Решила от чего-то снова завязать беседу. Нет, ещё полно дел, но к ужину точно вернусь. Тогда зачем приехал, чтобы посмотреть на гипокампа, но как узнал, посыпались из меня вопросы, как горох из дырявого мешка. Месон нахмурился и впился в моё лицо недоумённым взглядом, потому что ты меня позвала? Я сорвался с виск с губ. Хочешь сказать, что не присылала мне письмо час назад с просьбой приехать в парк в половину третьего? В любимых голубых глазах вспыхнула тревога. "Стойте!" прокричала я со всей мочи, осознав, что дело нечистое. Профессор резко дёрнул рукой, в которой был нож, и недоумённо уставился на меня. Неразрезанные нити треснули, веревка упала на землю, и ящик развалился на части. Перед нами тот час предстало животное, не имевшее ничего общего с гиппокампом. Огромный серый волк с могученными лапами и острыми клыками. Сердце зашлось в частом стуке, каждый волосок на теле встал дыбом от ужаса. По спине скатилась капелька холодного пота. Никто не смел проронить даже звука. Воздушники стали молча пятятся. Калиб незамедлительно шагнул вперёд, закрывая меня собой, создал воздушную петлю и привёл её в движение, но промахнулся. Поскольку к той минуте волк выбрался из ящика в пружинистом прыжке. Тряхнув головой, он зарычал и сорвался с места, устремился прямо на нас. Дальше всё происходило как в бреду или в кошмарном сне. Нет, я не впала в оцепенение, наоборот, призвала стихию, создала большую сферу и метнула в зверя, рассчитав траекторию. Однако опоздала на долю секунды. Я завопила, увидев, как мощные лапы отрываются от земли, бьют любимого мага в грудь, а острые клыки впиваются в ключицу. И этот невыносимый треск наряду с хрустом, Калип чудом устоял на ногах. Наконец, водный шар Настик Волка беспощадно сбил его. Животное заскулило и упало на землю. Со всех сторон без промедления посыпались воздушные петли. Они спленали его, словно младенца, не позволяя пошевелиться. Как только разъярённый зверь был устранён, загадочный возничий развернулся и бросился к воротам. Держите его! Будто сквозь толщу воды донёсся до меня голос Даке. Снова залетали воздушные капканы. Риана применила парализующее заклинание, чтобы наверняка. Всё произошло мгновенно, за считанные секунды. А мне показалось, что кошмар длился бесконечность. Едва угроза миновала, я устремила взгляд на мужа. Он был необычайно бледен, пошатывался и держался правой рукой за левую ключицу. Кровь сочилась сквозь пальцы. "Мейсон", судорожно вздохнув, прошептала его имя. "Я в порядке, рыжик, видишь?" натянуто улыбнулся он, отнял кисть и упал на траву как подкошенный. Ноги сами понесли меня к любимому магу. Я рухнула возле него на колени, и приложила пальцы к запястью. Пульс прощупывался, но замедлялся. Тёмно-синий китель промок от крови в области шеи и груди. "Нож", скомандовала профессору, и мне в руку легла рукоять. Желая оценить степень повреждений, разрезала одежду трясущимися руками и ужаснулась. Из одной ранки багряная жидкость сочилась тонюсеньким ручейком, а из другой на шее вытекала маленьким фонтанчиком. Скорее всего, еще две схожие раны имелись с обратной стороны. Ведь у волка четыре клыка. Дела были плохи. Следовало немедленно что-то предпринять, чтобы остановить кровотечение, иначе я вот-вот могла потерять Мэйсона. «У кого-нибудь есть исцеляющие зелья?» — требовательно спросила я, окинув всех молящим взглядом. «Дома?» — раздалось откуда-то из-за спины. «Дома и у меня есть», — прорычала про себя и устыдилась. Из-за накатывающего отчаянья я была сама не своя. Джейн, его срочно нужно отвезти в госпиталь, посоветовала Риана. Он не доедет, ответила я паникшим голосом и продолжила лихорадочно думать, как остановить кровь. Взгляд зацепился за белоснежный предмет в сокояже профессора. Протянула к нему руку с растопыренными пальцами и прокричала: "Перо, дайте перо!" Легковесная вуаль легла на израненное мужское плечо. Я окрасилась в алый цвет. Спустя несколько секунд перо прямо на моих глазах превратилось в пепел. Кровь практически перестала сочится, лишь незначительно проступала мелкими, как роса, каплями. "Получилось", с предыханием прошептала я и позволила паре слезинок скатиться по щекам. Собравшись с духом, принялась отдавать команды: "Положите его на крышку ящика и перенесите в карету". «Докей, извести управление о нападении на полицмейстера и сдай беглеца. Пусть допросит. Только не упусти». «Риана, вызови лекаря в поместье». «Джейн», — начала она, желая возразить, — «дома я смогу защитить Мэйсона, а в госпитале нет. Поэтому вопрос решен». «Что с ним делать?» — полюбопытствовал профессор и кивком указал на связанного волка. «Без понятия. Заприте где-нибудь, привяжите. Глаза б мои его не видели». Сердце охватило ярость. Яна крыла рану чистым платком, что нашла у Калиба в кармане, дала воздушникам знак пошевеливаться и вместе с ними устремилась к экипажу, держа Мейса на за руку, непривычно прохладную, и гнала от себя удручающие мысли. Ужасно хотелось расплакаться, но не стало. Мне следовало быть сильной ради любимого мужа, ради нас двоих. Как только маги разместили его на скамейках, я уселась на козлах рядом с кучером и велела трогать, гнать скорее. Каждая секунда была на счету. С нашим появлением в поместье начался переполох и какой-то проходной двор. Идво Клауд с помощью Дарио уложил Мейсона в постель и разделал его, как примчался лекарь. Он молча смотрел пострадавшего, обработал раны дурнопахнущей мазью, наложил бинты и засыбирался домой. Мужчина не задал ни одного вопроса, словно уже знал, где Кале получил травму. Слухи быстро расползлись по городу. Каковы прогнозы, лорд Прингстон? Осознамилась я затая в дыхании. Не буду лгать, миледи, состояние графа вызывает беспокойство. Он потерял много крови. Клык проткнул артерию, но это мелочи по сравнению с тем, к чему приводят укусы волков. Их слюна зачастую вызывает различные тяжёлые болезни. Следующие 3 суток решающие. Если его сиятельство придёт в себя за это время и у него не поднимется температура, значит, угроза жизни миновала. В противном случае Лечение будет длительным и не факт, что эффективным. Я ловила каждое слово лекаря, боясь упустить что-либо важное, и всё больше нервничала. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить те самые болезни? Давайте ми lordу укрепляющую настойку каждые 6 часов, протянул он розовый флакон, затем тёмно-зелёный, а исцеляющий каждые 4. Загляну к вам завтра с самого утра. Если вдруг его сиятельство станет хуже, сразу посылайте за мной. Я поблагодарила лорда Плингстона за заботу и скорый приезд, вручила два золотника и устремилась в свои покои, чтобы поскорее влить Мейсону лекарство. Он по-прежнему был бледен, дыхание тяжёлое. Сердце рвалось на части, глядя на него, но я ничем не могла ему помочь, разве что говорить с ним и держать за руку. Спустя 2 часа явился новый гость. «Миледи, к вам лорд Нолва», — доложил дворецкий, натренированным голосом, не выдавая тревоги. Я пропустела, поднялась с кресла и замерла, раздираемая мыслями. Решение нашлось само собой. «Дарио, пожалуйста, побудьте с его сиятельством. Не стоит оставлять его одного». «Конечно, госпожа», — с готовностью произнес старший слуга. Казалось, ему льстило доверие здешней хозяйки. Вдобавок он ощутил себя полезным в столь сложной и неопределенной ситуации. Лорд Нолва дожидался меня в гостиной. Он живо поднялся, стоило мне переступить порог. Специалист по магическим животным заметно нервничал. "Профессор, что привело вас по месту?" спросила с короговоркой, желая вернуться в спальню. "Привезли гипокампа", нерешительно начал несданный гость, спросив о самочувствии мысены. "Он в таком же плачевном состоянии, как кошки. Я дал ему зелье" Ещё одно крайне необходимое доставить завтра утром. Леди Гринвуд позаботилась об оплате и доставке. Сейчас с ним лорд Пурет. Мы делаем всё возможное, чтобы спасти животное и не озадачивать вас проблемами. Понимаем, что сейчас вам не до него. Вы приехали на другой конец города, чтобы рассказать о гипокампе? Мой голос выдал растерянность. По правде говоря, хотел поделиться занимательными наблюдениями. Я абсолютно уверен, что волка напоили одурманивающим зельем. При этом доза была смертельной. Странно, что он вообще выжил. Видели бы вы, как бедняга корчился от боли целый час. Его скручивало и ломало без остановки. Мой гневный взгляд заставил профессора осечься и переправить разговор немного в другое русло. Ещё я вот что заметил. Перед нападением волк несколько секунд принюхивался и только затем бросился на его сиятельство. Он словно не замечал других. Животное явно натаскали на какой-то запах. Вы не обратили внимания на эту странность? Не обратила, профессор. Меня занимали другие мысли, более земные. Как спастись самой и уберечь остальных от беды? Подождите. Вы его защищаете? Защищаете зверя, едва не убившего моего мужа? Прошипела я от злости. Профессор кашлянул в кулак и нервно сглотнул. Не совсем, я лишь хотел сказать, что кто-то использовал его с целью ликвидации господина полицмейстера. И да, волк не виноват, что оказался в парке. Пут его воля держался бы от нас подальше. Я сжала руки в кулаки и с поразительным спокойствием вымолвила: "Допустим, ваше предложение выпустить в лес? Моё предложение оставить Мне понадобились едва ли не все силы, чтобы не взорваться и не сказать лорду Нову, что он опалаумил. Волк стайное животное, один он долго не протянет, отчеканила я каждое слово. Подберём волчицу, повёл профессор плечом. Выдержка дала сбой. Я всё-таки сорвалась на крик. Вы ещё льва заведите? Хорошая мысль, чем он хуже мантикоры или грифона? Казалось, мужчина не понимал, что я на пределе. Прошу прощения, лорд Ноулва. Мне нужно возвращаться к мужу. Насчёт волка решим позже. Понимаю я и нисколько не в обиде. К вашему сведению, волк совершенно здоров. Я осмотрел его, добавил профессор на прощание. По истечении часа прибыл новый гость. На этот раз глава управления по уголовным делам. Я не хотела отходить от Мейсона даже на минуту, но поговорить с Кристином было в моих интересах. Добрый день, ваше сиятельство, слегка сдержанно проговорил он и потянулся к моей руке. Манера целовать тыльную сторону ладони при встрече никуда не делась. Если бы лорд Хиберт позволил намек себе слабость, какими судьбами приехал сообщить, что к поместью представлена круглосуточная охрана за одно допросить вас. Как господин полицмейстер, словно между делом спросил Шатен, пока без сознания. Вы узнали, кто стоит за нападением? Взгляд вишневых глаз потемнел на широком лбу у главы, заглегла глубокая морщина. Не успел. Кто-то убил возничего прямо в допросной, одним точным ударом в сердце, незадолго до моего прихода. От услышанного закружилась голова, дыхание сбилось. Я даже ахнула. «Как такое возможно?» — поинтересовалась, едва обрела дар речи. «Возможно, если у недоброжелателя вашего мужа в управлении свой человек». С показной невозмутимостью произнёс Шатен и опустился в кресло без приглашения, осознав, что не дождётся. Мне же хотелось постоять, в нынешних обстоятельствах вовсе сорваться на бег. Просмотрите следующие артефакты. Даже если пособник предусмотрительно скрыл лицо фигуру, можно будет разглядеть, дал отдельный совет. В допросной нет их, не было необходимости до сегодняшнего дня. Прежде преступники проявляли хоть каплю уважения и не доходили до крайности. Кому изначально поступил кучер, вознамерилась я провести маленькое расследование. Лорду Эспасару. Только не думайте, что это дело его рук, выпалил глава, прежде чем я успела что-либо сказать, и пружинисто поднялся. Мы знакомы много лет. Элайн честный и порядочный человек. Он ни за что не опустился бы до убийства некоего там кучера, даже если бы от этого зависела его собственная жизнь. Однако факты складываются не в пользу вашего друга. Между прочим, второй раз Налёт на подпольную лавку закончился провалом по его вине. Теперь по его вине мы лишились единственного звена, которое могло бы выйти, как вы выразились, на недоображелателя моего мужа. Голова прищурился и уверенно заявил: "Согласен, но это не испасар. Ручаюсь за него головой. В таком случае, поделитесь соображениями. Кому проще всего поймать волка, разве не воздушнику?" Я сложила руки на груди и прямо посмотрела на собеседника. Понимаю, к чему вы клоните, миледи, но вынужден опровергнуть вашу теорию. Любой опытный охотник при наличии снатворного запросто добудет вам живого волка. Я не исключение. Прекрасно умею накидывать лассо на движущуюся цель, и к вашему сведению, тоже воздушник. Я не питаю нежных чувств к графу, тем не менее, врагу не пожелал бы подобной участи. Ещё больше мне жаль в этой ситуации вас, Джей, добавил он мягким, вкрадчивым голосом. «Выходит, вас тоже нужно добавить в список подозреваемых?» Полушутя спросила я и вскинула подбородок. Шатен хмыкнула его губы и загнулись в притягательные улыбки. «Как вам угодно, миледи? Если ваша боль от этого приутихнет, то не имею ничего против», ответил он в своей манере. Около минуты в гостиной висело неудобное молчание. Глава думала о чем-то своем, не сводя с меня глаз, и я же набиралась смелости задать компрометирующий вопрос. Вы ведь знаете, кто приказал убить Мейсона, не так ли? сорвался так он с губ. Хиберт вмиг посерьёзнел, ведь я коснулся опасной темы. Не знаю, лишь догадываюсь. Но догадки мало, нужны доказательства, а у нас их и нет. Абсолютно ничего. Якобы кучер убит, безпризорники понятия не имеют, кто им покровительствовал. описали посредника, который снабжал едой, раздавал поручения, собирал деньги и награждал детей тумаками, если что-то было не так. Но описание довольно посредственное, под него подходит треть здесьних жителей, развёл он руками. Письмо тоже не дало результатов. Вспомнился вдруг вылетевший из головы факт. Какое письмо? Мужские брови сошлись над переносицей, вишнёвые глаза впились в моё лицо. Перед нападением Мейсон обмовился, что ему пришло письмо от моего имени. с просьбой приехать в парк в половину третьего. Но я ничего не посылала. Со слов специалиста по магическим животным, бумага могла содержать запах, на который натаскали волка. Глава забавно выпятил нижнюю губу и впирился взглядом в восточную стену. Звучит разумно и объясняет причину, почему зверь напал именно на графа. Я осмотрю кабинет, как только вернусь в управление, только чутьё подсказывает, что там ничего уже нет. Если пособнику хватило наглости избавиться от возничего, то от письма подавно. Обмолвившись ещё парой фраз, Хиберт покинул поместье. Я наконец-то могла вернуться к Мейсону. Без четверти 8 в покои вошла Риана. Она всячески старалась казаться бодрой, тем не менее на лице имелись следы усталости. Бывшая одногруппница еле стояла на ногах. "Ты как, подруга?" прошептала она, оглянув взглядом по хозяйну поместье. Очевидно, ей тоже было больно видеть его в подобном состоянии. Держусь. Пока держусь, подала я голос, испустив протяжный выдох. Прошло уже 5 часов, а он до сих пор не очнулся. Мейсон сильный, справится, вот увидишь, твёрдо заявила Риана и подбадривающе сжала моё плечо. Побыть с тобой не стоит. Отправляйся домой или в гостевую комнату, сейчас сама рухнешь на пол. Тогда мне придётся ухаживать уже за двоими. Подруга благодарно улыбнулась, обняла меня на прощание и создала портал, который унес ее за три девять земель от поместья. Во втором часу ночи голова стала клониться вперед. Книга то и дело выпадала из рук, с трудом преодолимый сон смыкал веки. «Миледи, вам нужно отдохнуть!» — раздался голос горничной, заставивший вздрогнуть плечи. «Поспите час-другой, станет легче. Я посижу с его сиятельством и позову, если милорд вдруг очнется». А как же кошки? устало спросила я. Они покладистые пациенты, не потревожат покой ми lordа. Не доверяйте мне, скажите Клауду, он места себе не находит от беспокойства. Её слова звучали так заманчиво, что меня подмывало согласиться. Но стоило представить, что Мейсон придёт в сознание и первым делом увидит не меня, а кого-то другого, как наотрез отмило предложение. Нет, не нужно, спасибо, Агнет. Служанка поклонилась и тихонько выскользнула в коридор, не проронив больше ни слова. Отговаривать или убеждать не стала, ведь и Кажис на моём месте поступила бы аналогично. На рассвете организм всё же сдался. Я только уткнулась лбом в край постели и смежила веки, как провалилась в сон. Проснулась от ощущения, что кто-то неуклюже перебирает мои волосы. Подняла голову и натолкнулась на слегка затуманенный взгляд любимых голубых глаз. Сердце затрепетало от непомерного счастья, пришлось дважды моргнуть, чтобы убедиться, что это не сон. Лишь тогда я позволила улыбке поселиться на губах. Мне понадобилось едва ли не вся выдержка, чтобы усидеть в кресле. Одни боги знали, как отчаянно хотелось броситься к Мейсону, сжать в объятиях, расцеловать, рассказать, как перепугалась из-за него, как рада, что он наконец очнулся. Я непременно так и поступила бы, если бы не боялась причинить боль. «Ты рядом», — произнёс муж смертельно усталым голосом. «Где мне ещё быть, как не рядом?» — прохрепела я, взяла его руку в свои и прижалась щекой. Жажда ощутить тепло его тела оказалась непреодолимой. Мысон продолжил смотреть на меня, молча. Казалось, подбирал подходящие слова. Кадык дёргался от порывов завязать некий важный разговор, однако, кроме тикания часов, ничто не нарушало в покоях тишину. «Скажи». Почему ты всегда спасаешь меня? Наконец вымолвил Калеб. В прошлый раз промолчала. Ответь сейчас, прошу, Джейн. Дело в обещании, что ты дала моей матери перед смертью. Неужели продолжаешь слепо следовать слову? Мейсон, обещаний ни причём. Я гулко сглотнула и замолчала, потупив взгляд. Тогда в чём дело, Джейн? настаивал он. Я поднялась с кресла, подошла к окну. Сжала пальцами кулон, с которым больше не расставалась, и взволнованно прошептала: "Потому что я любила тебя, Мейсон. Уже так давно любила и продолжаю любить всем сердцем". Калеб ничего не сказал. Ухо не уловило шороха простыни, и он даже не пошевелился. Возможно, не расслышал признания. Пожалуй, это хорошо, но лучше было бы, если бы он узнал о моих чувствах. Тогда мне не пришлось бы больше беспокоиться о том, как бы не проговориться. не открыть мне взначай свою самую большую тайну. Но что потом? Не станет ли покаяние точкой невозврата? Тем не менее, я облегчённо вздохнула, одинокая слеза текла по щеке. Наверное, волк откусил мне ухо или я ударился головой, когда упал на землю, хохотнул металлист и застонал от боли. Это не может быть правдой. Игра воспалённого разума выдаёт желаемое за действительное. Я обернулась Растерянно посмотрела на Мейсона и сглотнула вязкую слюну. Почему? Потому что не достоин твоей любви, Джейн. Хотя с некоторых пор мечтаю заслужить её. Очевидно я умер или крепко сплю, происходящее кажется нереальным, дивным сном. От волнения пересохло в горле, в висках застучали молоточки. Мне с трудом удалось произнести: "Что ты хочешь этим сказать?" Калли поблизнул сухие губы и заговорил: слегка над треснутым голосом. «Я не представляю своей жизни без тебя, Рыжик. Мы расстаёмся всего на пять минут, и я начинаю скучать. Мир окрашивается серыми красками. Но стоит увидеть тебя, как сердце бьётся о рёбра. Хочется обнять, крепко-крепко прижать к груди и больше не отпускать. Если это не любовь, то что тогда?» По телу разлился приятный жар. От счастья перехватило дыхание. Душа запела на все лады. Это точно любовь, Мейсон. Улыбнулась я сквозь слёзы и бросилась к кровати, чтобы запечатлеть поцелуй на мужской ладони, прижаться щекой к крепкой груди. Пока ещё слабая рука легла мне на голову и вновь стала перебирать волосы. Я наслаждалась моментом и благодарила высшие силы за подаренное счастье, хотя по-прежнему не верила в реальность происходящего. Даже ущипнула себя за запястье. чтобы убедиться, что не сплю. Мы помолчали, погрузившись в мысли, конечно, приятные. Прошла целая вечность прежде, чем маг потревожил тишину. Признаюсь, первое время я гнал от себя эти мысли, задавался вопросом: разве можно влюбиться в тебя, в соседскую девчонку, которая знает обо мне столько всего постыдного, от которой стоит прятать глаза? Но после долгого анализа пришёл к выводу, что так и есть. Я ревновал тебя к Хиберту, чуть не сошёл с ума, когда увидел лежащую на траве возле пылающего дома Агнет, забывался в твоих объятиях и как мальчишка вырывал при малейшей возможности поцелуй. Я довольно улыбнулась, втянула носом воздух и принялась размышлять, стоит ли заводить беседу на неприятную тему, может, отложить до утра. Но ведь уже утро, тем более что у главы управления явно закипает от бесчисленных вопросов. Хоть не подает вида. «Раз ты вспомнил о Хиберте, то тебе следует знать, что он был вчера у нас». «Лев в упадке, мыши в пляс», — проворчал властелин моего сердца. «Ничего подобного. Хиберт приезжал осведомиться, как ты заодно рассказал, что того странного кучера убили прямо в допросной. Убийца не пойман, личность возничего не установлена». Вог был опьян одурманивающим зельем и вероятно натаскан на запах, который содержало письмо. Расплата не заставила себя ждать. Безотрадно хмыкнул Мейсон. Ничего. Мы выстоим. Кем бы ни был этот мерзавец, как бы ни старался удержать всё под контролем, город освободится от его влияния. Мы отдалеем его, Джейн. Калеб сжал руки в кулаки, и с его губ сорвался болезненный стон. только не прямо сейчас, не сегодня и даже не завтра. Для борьбы нужны силы и эффективный план, поэтому отдыхай и ни о чём не думай. Тебе что-нибудь нужно? Заботливо поинтересовалась я, снова взяв его за руку. Ванна. Нет, ванна тебе пока противопоказана. Может, хочешь есть или пить? Уверена, Ная наприготовит наспех чего бы ты ни пожелал сейчас. Ничего пока не хочу. Отец в курсе? Его голос стал слабеть. Я решила не извещать герцога, иначе бы наш дом превратился в Академию Целителей и штаб по выслеживанию твоего недоброжелателя. Мне нужно написать пару писем. Не успел вчера. Поможешь? Я возвела глаза к потолку и протяжно выдохнула. Опять в голове одна работа, из огня да в полыми. Только после того, как примешь лекарство, обыденно произнесла, решив обвести его вокруг пальца. У меня и так во рту целый букет. Ощущаю себя валом наевшимся луговых трав. Пробудил Мейсон, поджал губы и скривился от боли. Ты хочешь поправиться или нет? Я сочла молчание знаком согласия, подошла к прикроватной тумбочке, заставленной множеством разноцветных пузырьков, нашла снотворное, налила в 10 капель в стакан с водой и заставила мужа выпить до дна. Хитрая лисица не дала поработать, проворчал он причмокнув. Моя уловка была разгадана. Ляг, пожалуйста, рядом, мне так будет спокойней. Быстро избавившись от обуви, платья и кучи шпилек, я забралась в постель, устроилась у Мэйсона под правым боком, не удержалась и все же очень осторожно прикоснулась губами к его щеке, на которой проступила щетина. Металист усердно сражался со сном, однако зелье и травма давали о себе знать. Он забылся крепким сном, едва я положила руку ему на живот. Я не питала иллюзии и прекрасно понимала, что впереди много трудностей. Но в данную минуту было как никогда счастливо, наслаждалась каждым моментом, подаренным судьбой.